позволяют добиться значительных результатов в коррекции взглядов и приближении их к истине. А любовь к истине и исследование ей всегда улучшает состояние человека. Из Ветхого Завета наиболее часто я использую Пятикнижие Моисеева, Притчи Соломоновы, Екклесиаст, Премудрость Соломона и Премудрость Иисуса, сына Сирахова. Приходится только удивляться мудрости людей, живших несколько тысяч лет назад и предвосхитивших некоторые выдающиеся открытия современной науки. К сожалению, религиозная практика нередко разъединяет людей и народы. На одной из конференций всерьез обсуждались проблемы православной психотерапии. Мы это уже проходили, у нас были и Мичуринская биология.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 Потом создал твердь, то есть сушу. Назвал сушу землею, а воду – морями. И сказал, что это хорошо. Но вскоре заскучал. Картина была унылой. Тогда Бог создал растения. Все веселее. Появилась зелень, цветочки разного цвета. Затем на четвертый день создал свет. Солнце светило днем, а луна и звезды ночью. но потом опять заскучал и на шестой день создал зверей, птиц, гадов и увидел, что это хорошо. Они двигались, рычали, мычали и увидел, что это хорошо. И на шестой день сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог и сказал им «Плодитесь и размножайтесь». «И наполняйте землю, и обладайте ею». А на седьмой день он уже отдыхал. Вот видите сами, что Бог действовал как философ в соответствии с категориями беспредельности и предела. Он все время развивался, все время творил, делал что-то новое, а не ходил по кругу. И нам следует, поскольку мы создание Божие, шесть дней творчески работать, а седьмой день отдыхать. еще хочу обратить ваше внимание, что старик всегда был доволен своей работой, так и нам следует не ругать себя, а обращать внимание на то, что можно еще сделать. В современной психологии выделены только две положительные фундаментальные эмоции – интерес и радость – изорт. Интерес – единственная эмоция, при которой возможна продуктивная творческая деятельность.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 Это уже данные нейрохирургов. У нас 35% мозга связано с положительными эмоциями, 5% отрицательными, а 60% мозга эмоционально нейтральны. Дорогие мои слушатели, вспомните, какая радость у вас возникала, когда вы до чего-то сами додумались. Возникало чувство радости, и мир в ваших глазах преображался. Вот тогда-то вы и отдыхали. А отдохнув, привыкнув к новому, замечали, что можно сделать еще что-то творческое. Хочу еще раз подчеркнуть, что Бог после того, как что-то сделал, оценивал свою работу и каждый раз оставался доволен. Библия установила ритм работы и отдыха и указывает, что труд должен быть творческим. Тогда человек будет доволен результатами своего труда.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 Если на этом тезисе человек строит свое поведение, то он вступает в противоречие с законами, по которым устроен мир, да и с законами Библии, что является сильным источником стресса. И если у человека есть знания философии, он сможет с пользой для себя и для общества преодолеть эти противоречия. Вспомните такие расхожие высказывания «Жен будет много, а мать одна». Прежде всего думай о родителях. Если ты за него выйдешь замуж и уедешь, я этого не переживу. Когда длительно сохраняется невротическая связь с родителями, у человека плохо налаживается семейная жизнь, начинаются болезни. Хочу обратить ваше внимание, что в начале Бог создал мужчину и женщину одновременно, но первая жена считала себя равной своему мужу, и ни в чем ему не уступала, скандалила, все время настаивала на своем. Вот Бог ее и уничтожил. А позже сделал ему жену из его ребра. Я это понимаю так. Библия писалась в переходный период от матриархата к патриархату. Когда Бог сделал жену из ребра Адама, тем самым законодательно закреплялся патриархат. Тогда это имело здравый смысл. Основным добытчиком питания мяса животных стал мужчина. Как человек физически более сильный, чем женщина, следовательно, и власть должна ему перейти. Сейчас, когда физическая сила уже не имеет решающего значения, власть должна быть у более умных. А это от пола не зависит. Может быть, опять наступит матриархат, закон двойного отрицания.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 его способности и талантов. Работа Эриха Фрома «Человек для себя» 1994 показывает вред такого воспитания. Я тоже попытался раскрыть это положение в книгах «Я алгоритм удачи и как узнать и изменить свою судьбу». Мы стараемся избавить человека от первородного греха, чтобы он не судил, что такое хорошо, а что такое плохо.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 откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. Конечно, мне, как верующему атеисту, не очень верится, что змей на дереве сидел. А вот, что он сидел в душе у Евы и у Адама, я верю. Мы ведь стремимся к росту, а все новое, неизвестное, нас волнует и притягивает. А правда в этой части Библии заключается в том, что яблоко сорвала женщина. А это установленный наукой факт, что женщины более любопытны. И они сразу поняли, что они голые, а быть голыми нехорошо. Они прикрыли свою наготу. Тут в следующий момент Бог понял, что они вкусили с дерева познания добра и зла. А Адам тут же ее издал. Человек, знающий, что такое хорошо, а что такое плохо,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 Ошибками отцов и поздним их умом, и жизнь уже нас томит, как ровный путь без цели, как пир на празднике чужом. И ненавидим мы, и любим мы случайно, ничем не жертвы, ни злобе, ни любви, и царствует в душе какой-то холод тайный, когда огонь кипит в крови. Ауданта в девятом круге ада: грешники вмерзли в лед. Мы были там.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 а лед от дьявола в мороз застоя. В результате довольно часто внутриличностный рост равен нулю. Это хорошо иллюстрирует тест самооценки Дембо. Рисунок 1. Вы видите перед собой четыре шкалы. Разместите себя на каждой. Если вы расположили себя на них посередине, то, следовательно, вы заражены первородным грехом. То есть вы сравниваете себя с другими. Этот тест проводится со школьниками, студентами, молодыми специалистами и опытными, выходящими на пенсию, санитарами, врачами, доцентами, профессорами. И все ставят себя посередине. Посмотрите, что получается. Жизнь человека проходит как бы на гладком столбе. Он все время пытается подняться вверх,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 В работе со своими подопечными я стараюсь избавить их от первородного греха. Хочется, чтобы они видели мир своими глазами, а не чужими. Все ближе к истине. Я знаю один коллектив, члены которого выполняют добросовестно свои обязанности, хотя они имеют одинаковые способности. Вы, наверное, уже догадались, что это наш человеческий организм. Ведь все клетки нашего организма имеют одинаковые задатки. Клетка в глазу делает роговицу, клетка на пятке – подошвенную мозоль. Представьте себе, если клетка глаза вдруг возмутилась тем, что ей дают столь сложную работу, и стала бы вырабатывать подошвенную мозоль. Так ведь на глазу бельмо бы появилось. А если бы клетка на подметке возмутилась тем, что ей дают такую примитивную работу – и стала бы на пятки вырабатывать роговицу, то возникла бы такая боль, что мы не могли бы ходить. Вот и мы должны вести себя так, как ведут наши клетки, делать как можно лучше то дело, которое тебе поручили, а не кричать, что тебя недооценивают. Не волнуйтесь, оценят и передвинут. Бог не хотел сделать нам плохо. Мы не боги, мы люди».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 Если начальству удобно держать с меня на этой должности, то мне тем более удобно на ней находиться. Чем ходить по кабинетам, лучше я еще что-нибудь сделаю. А как легко идет общение. Когда я контактирую с человеком, я не стараюсь понять, плох он или хорош. Я стараюсь понять, подходит он мне для общения или нет. И если не подходит, то я стараюсь с ним не иметь дела. И пусть мне все говорят, что он хорош, так я спорить не буду. Берите его себе, мне он не нужен. А если мне будут на человека говорить, что он плох, но я решил, что он подходит для общения, то я его защищать не буду. Я скажу, плох так плох, но мне подходит. Конечно, иногда я и ошибался, но потом быстро научился разбираться в людях. Мне помогло ваше изречение, Михаил Ефимович. Лучше потерпеть неудачу, когда самостоятельно принимаешь решение, чем добиться успеха, поступив по чужому совету. Конечно, я прислушиваюсь к чужому мнению, но даже если я веду так, как мне говорили, и что-то не так получается, то я никогда не упрекаю советчика. Десять заповедей я широко использую в работе и жизни.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 Хотя я и не вбивал им в головы эту заповедь. Не убивай. Себе накладно, если убьешь кого-то. Не прелюбодействуй, ибо невыгодно. Не кради. Лучше научиться зарабатывать, не будет надобности красть. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. И философия против лжи. Истина всегда восторжествует или задушит тебя. почему и говорят, что тайна – это горящий уголек на кончике языка. «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вала его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». Да будь все это себе сам. Кстати, рабства у нас уже нет, но Библию менять не стоит.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 В процессе своей работы я стараюсь придать им утвердительную форму: Не делай себе кумира, превращается в живи своим умом, естественно, соблюдая законы природы. Не убивай, в налаживай отношения с партнером, вот тут-то как раз психология общения и нужна. Не прелюбодействуй в наладь сексуальные отношения со своим своей супругом-супругой.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 ибо известно, что сохранность его зависит от мужчины, а алкоголизация последнего его разрушает. Коран запрещает вино, и верующие мусульмане не болеют алкоголизмом, но не потому, что они мусульмане, а потому, что не пьют. Те, кто объявил себя мусульманином, но пьет, алкоголиком может стать. Отцы не должны быть наказываемы смертью за детей,